глава 11 Утром Ее Величество собиралось на завтрак супругом. Официальная трапеза назначена на полдень, там будет когорта придворных и гости, приглашенные на свадьбу оливии Протокольное мероприятие с кучей обязательных речей и реверансов. Настоящий королевский завтрак проходил тихо. В малой гостиной королевы или короля накрывался круглый стол на двоих. Блюд готовилось немного, и все они были очень простыми. Его величество любило завтракать вареными яйцами в сливочном соусе, бутербродами и крепким кофе. Ее величество предпочитала полезную кашу на воде и фрукты. За этой трапезой порой решалось гораздо больше государственных дел, чем в пышной парадной столовой. Поэтому собиралась королева тщательно, одновременно размышляя, как преподнести супругу превосходную новость, но ну и подготовить эвена чтобы он от неожиданности не хлопнулся в обморок, когда к нему придут сразу два принца из соседних государств, чтобы просить руки дочери. Той самой, которая, казалось, никогда не взглянет ни на кого, кроме оружия, звезд и картин. Эван тоже ожидал жену с нетерпением. Его Величество уже перед сном донесли отличную весть, и он жаждал поделиться с супругой. «Дорогой, у меня отличная новость». «Дорогая, у меня отличная новость». Начали они одновременно и настороженно посмотрели друг на друга. «Начинай ты», — велела пиония. Эван улыбнулся. «Ты не поверишь», — начал он. «Сегодня, во время утреннего променада, ко мне подошел Кастер и попросил руки Иоланды». А как только он скрылся из виду, прибежал Розан и попросил о том же, представляешь? И? Что ты об этом думаешь? Осторожно поинтересовалась королева. А что я могу об этом думать? Насмешливо поднял брови король. Оба юноши-наследники, хороши собой, не глупы и вполне достойны нашей дочери. Союзы как с Лигурией, так и с Боривией нам выгодны. Пусть сами завоевывают Иоланду. Ее величество напряглась. Все же этикет, история и традиции королевств существенно различались. Приготовить за три года идеальную кронпринцессу, будущую королеву для другой страны — непростая задача. А тут еще сразу два кронпринца. «А проигравшему я предложу в жены Иллиану», — закончил довольный собой Эван. «Аллиану? Она еще совсем дитя!» — вздрогнула пеонья. «Дорогая», — снисходительно взглянул на жену король. «Через три года Али будет пятнадцать». Самое время заключить помолвку. А за три следующих года проигравший принц смирится с судьбой и будет рад нашей малышке не меньше, чем ее сестре. Вы, как всегда, правы, Ваше Величество. Вздохнула королева, размышляя о том, что придется расширить программу обучения сразу двух принцесс. «Самое главное», — подмигнул супруге Эван, «что Зареван ничего не потеряет, а девочка получит выбор. Ты ведь знаешь и Уланду. Если на нее давить, все будет только хуже». Так и есть. Ее величество еще раз вздохнула и взялась за ложку. Нужно поесть. Все равно на официальном завтраке она будет гонять по тарелке лист салата, подавая пример королевской сдержанности. К торжественному завтраку Розан готовился со всей ответственностью. Во-первых, нельзя было уронить достоинство Лигурия. Во-вторых, он не собирался давать Кастеру шансы завоевать Иоланду. Да, королю Лигурии уже донесли об опрометчивом поступке наследника, и отец вызывал Розана на разговор. В принципе, с политической точки зрения брак с принцессой Заревана был для Лигурии выгоден. Дружба отцов, подкрепленная браком их детей, дарила обоим королевствам по крайней мере одну мирную границу. Плюс выгодные торговые соглашения. И наверняка король Эван не оставит дочь беспреданного, а это тоже прибыль для Лигурия. Убедившись в том, что наследник осознает всю меру ответственности и видит в будущей жене пока только забавного подростка и возможность позлить соперника, Король Рикардо отпустил сына готовиться к мероприятию, благословив на ухаживание. и «Иоланда мила и не глупа. Это хорошо для будущих наследников. И все же не перегни палку, Розен. Помни, что девушки в таком возрасте очень ранимы». На это утверждение принц только хмыкнул. Видел он ранимость своей невесты на тренировочной площадке. Она скорее напоминала дев-воительниц из легенд или таких же легендарных прапрабабушек, в одиночку защищавших города и замки. В общем, принц Легори одевался и размышлял, чем бы поразить девочку-принцессу, для которой редкий гибкий клинок интереснее, чем кружева и роза. Жаль, он не взял в поездку редкости из оружейной комнаты дворца. И все же, вот если бы тут был герцог Денувайо, он бы обязательно что-нибудь придумал. Например, Розан усмехнулся и направился к саквояжу с личными вещами» принцессе иоланде нравится оружие так может она разделяет и другие увлечения принятые среди мужчин что если он подарит ей механическую новинку точилку для карандашей ему самому эту диковинку преподнесла гильдия кузнецов красивый серебряный корпус оделанный чеканкой с гербом лигурии Отверстия для карандаша и острые лезвия, спрятанные под изящной крышкой. Мастера не забыли оставить на корпусе кусочек шершавой поверхности для придания грифелю нужной формы, и даже устроили отсек для собирания стружки. Интересная, дорогая и стильная вещица. Розен взял ее с собой, не в силах расстаться с такой занимательной новинкой. Сейчас он подарит ее принцессе, а дома в Лигурии закажет еще одну такую же для себя. На официальном завтраке стало понятно, что легко не будет. Места за столом поменяли так, что с одной стороны от принцессы Иоланды сидел розен а с другой — кастер. Принцы смерили друг друга мрачными взглядами поверх голов. Они даже оделись практически одинаково в конзолы гербовых цветов, украшенные только узкими полосками золотой тесьмы розуну очень шел королевский синий но и кастер в насыщенно красном был хорош и ланднда выглядела между ними трепетным цветком в своем зеленом платье с яркими волосами уложенными в серебряную сетку едва появились их величества и гости сели за стол принцы одновременно повернулись к своей соседке чтобы поухаживать за ней и вот тут розен сник Кастер сидел справа от Эоланды, и по этикету именно он должен был ухаживать за ней. Розен сидел слева, и ему полагалось уделять внимание даме, находящейся по левую руку от него». Там сидела еще одна зареванская принцесса, следующая по старшинству, и она явно ожидала внимания. Мысленно пожелав Кастеру кинжал в печень, Розен выслушал пожелания девочки и подал ей блюдо которое она хотела попробовать, а потом все равно повернулся к Иоланде. Между тем наследник баривии деликатно ухаживал за девушкой и вел с ней беседу. Иоланда отвечала вежливо, но сдержанно. Розен прислушался и приободрился». «Вчера принцесса разговаривала куда свободнее, сегодня же оставалась в рамках вежливой застольной беседы, то есть Иулан довела речь о погоде, хвалила повара и одобрительно отзывалась о цветах, украшающих утреннюю столовую. «Ваше высочество!» Нарушая этикет, обратился к ней Розан, когда в разговоре выдалась приличная пауза. «Я слышал, что вам поручили подготовку к пикнику». «Верно», — кивнула девушка. «Все уже готово». «Сегодня в два часа после полудня ждем всех гостей на лужайке у дальнего пруда. Скажите, могу я принести с собой маленький сюрприз для других гостей?» Розан не хотел уязвить принцессу сомнениями в ее умениях, хотел просто порадовать. «Если ваш сюрприз будет уместным?» Чопорна ответила Иоланда. «Думаю, да. Наши придворные умельцы научились изготавливать нелопающиеся мыльные пузыри» сказал принц шепотом и был вознагражден легким благодарным кивком. «Кажется, наставница по этикету провела серьезную беседу с юной зареванской принцессой. Буду ждать встречи на лужайке», — шепнул Розан и с некоторым сожалением повернулся к принцессе Алиане. Нервничала я преизрядно, и все то время, пока слуги в светлых ливреях накрывали столы, смотрела на них пустым взглядом и думала о своем. Точнее, я думала о принцах. Кастер за завтраком был совершенно очарователен. Он внимательно следил, чтобы моя тарелка не пустела, и развлекал меня милой беседой. Нет, надо быть честной, не просто милой. С баревийским принцем было безумно интересно. Казалось, он знает обо мне больше, чем я сама. Мои увлечения, вкусы, любимые блюда. То ли Кастер был очень внимателен и делал мгновенные выводы по моей мимике, то ли он подготовился к этой встрече и успел изучить меня. Второй вариант мне не слишком нравился, поскольку означал, что у баревийца есть шпион в нашем дворце и непростой шпион. Эта мысль была мне неприятна. Отец объяснял нам, что шпионы во дворце есть всегда, даже если между державами царит мир. Но если наследнику Боривии докладывают обо мне, значит, он спрашивал? Нет, просто мы с Кастером очень похожи. Нам нравятся одни и те же вещи — искусство, оружие, запеченная на открытом огне рыба. Если бы я не была уже много лет влюблена в другого принца, то наверняка решила бы, что это моя судьба — стать женой баривийского наследника. А Розен, он весь завтрак просидел хмурый, Нет, по его лицу ни за что нельзя было определить настроение, но мне почему-то было ясно, лигурийский принц пребывает не в духе. Впрочем, со своими обязанностями он справлялся отлично. Алиана, за которой Розан ухаживал, была весела, много смеялась и охотно отвечала на вопросы, позабыв о своей вечной застенчивости. Я пыталась было подслушать, но отвлекалась на слова Кастера и улавливала только очередной взрыв смеха. Тем неожиданнее для меня прозвучали последние слова Розана. «Он будет ждать меня на лужайке?» Он будет ждать меня на лужайке. Зачем он это сказал? И если пообещал, почему тогда не ждет? О чем задумалась? Неожиданно раздавшийся вопрос Али заставил меня вздрогнуть. Она удивилась. «Ты чего такая дерганая? Нервничаешь? А ты чего подкрадываешься?» Огрызнулась я и тут же пожалела, увидев расстроенное лицо Алианы. «Извини, я не хотела. Нервничаю». Признание далось на удивление легко. «И я тоже». Робко улыбнулась Аля, заставив меня вспомнить, что за пикник вообще-то мы отвечаем вместе. «Давай займемся делом. Тогда времени переживать не останется». Мы с Алианой взялись за руки и двинулись к шатрам, где суетились слуги и матушкины фрейлины, выделенные нам в помощь. Они постарались на совесть. Эта часть парка как нельзя лучше подходила для пикников. От солнца НАСА защищала тень раскидистых дубов. А кому этого окажется мало, милости просим укрыться под тентом шатров, украшенных цветочными гирляндами. Столы ломились от обилия легких закусок и пирамид из фруктов. Для желающих освежиться, слуги наполнили мраморную чашу кусками льда и установили в ней графины с морсом, компотом и легким вином. Для леди вино разводили водой до легкой розовой кислинки. Поэтому вода тут тоже была, в огромной хрустальной чаше, украшенной венком из белых лилий. Даже лебеди, обычно плававшие в середине пруда, заинтересовались хлопотами слуг и вышли на берег. Я тут же послала лакея за зерном. Если кто-то пожелает покормить их, он не должен навредить королевским лебедям, кидая им хлеб, ведь от него птицы могут заболеть». Казалось, все идеально. Но все же поволноваться нам еще пришлось. И снова из-за меня. Ведь я совершила ошибку, назначив пикник на два часа. Совершенно забыла свериться с расписанием остальных мероприятий. Королевский завтрак закончился только час назад. Гости еще не успели переодеться и теперь опаздывали. И Розен, обещавший ждать меня на лужайке, тоже не явился. Зато Кастер оказался одним из первых, кто пришел на пикник. «Ваше высочество и Иоланда!» «Ваше Высочество, Алианна!» Он по очереди склонился сначала передо мной, затем перед Али. Мы обе нервничали, протягивая ему руку для поцелуя, но принц не разочаровал. «Ваше Высочество, здесь просто восхитительно!» Я вчера после приезда прогуливался по парку и забрел на эту поляну. Она показалась мне приятной для дневного отдыха. Но сегодня это место волшебным образом преобразилось, став еще прекраснее. Мы с Али покраснели от столь изысканных комплиментов. Алиана выглядела очень довольной и гордой похвалой принца. Я улыбнулась, наблюдая, как прибывают гости. Слуги сновали между ними, предлагая малюсенькие бутербродики и бокалы с фруктовым пуншем. Их охотно разбирали. На королевском завтраке было не принято есть много, там имел значение каждый жест, так что я не сильно ошиблась, назначив пикник сразу на после завтрака. Все будет хорошо. Мероприятие пройдет на королевском уровне, но стоило только мне ободриться этой мыслью, как я услышала заливистый женский смех и вторящий ему мужской голос. Этот голос я узнала бы где угодно. Кажется, у меня побледнело лицо, потому что принц Кастер рядом со мной взволнованно спросил... — Что с вами, ваше высочество? Вам нехорошо? Мне понадобилось несколько секунд, чтобы сглотнуть колючий ком, который застрял у меня в горле. — Все в порядке, ваше высочество. Просто сегодня жарко. Вы позволите, я принесу вам бокал пунша. Буду вам очень признательна. Говорила я с Кастером, осмотрела на свои руки, опасаясь поднять глаза, чтобы не выдать себя окончательно. Розен вовсе не ждал меня на лужайке. Он развлекал глупых фрейлинг глупыми мыльными пузырями. «Ой, Ида, посмотри, какая красота!» Аля, не замечая, что со мной происходит, восхищенно взирала на огромные переливающиеся пузыри, которые выдувал лигурийский принц. Каждый взмах тростниковой трубочки сопровождался дружным женским вздохом, после чего пузырь отправлялся в недолгий полет к траве и замирал на ней радужным пологом. «Пойдем ближе!» Алиана готова была сорваться с места, и я не стала ее удерживать идеале Мне нужно...» Я кинула взглядом поляну, пруд и увидела плывущих под самым берегом лебедей. «Мне нужно выпить холодной воды, а потом покормить лебедей. Ваше высочество, я обернулась к вернувшемуся кастеру. Вы составите мне компанию?» «С радостью». Бревиец вручил мне бокал с пуншем, я быстро его выпила, старательно не глядя в сторону площадки для игр, на которой раздавались восторженные визги дам. Аля поняла, что звать меня повеселиться бесполезно, и убежала ловить радужные пузыри одна. Я проводила ее взглядом, но, наткнувшись на Розана, немедля заинтересовалась отделкой своей юбки. Сестра ничего не заметила, а вот принц Кастер оказался более внимательным». — Чем вас расстроил Розан Лигурийский? — спросил он, когда мы в сопровождении слуги с зерном двинулись к берегу пруда. — Ничем. Мне удалось легкомысленно пожать плечами и улыбнуться. Просто мы собирались сначала предложить закуски, а потом переходить к играм. Впрочем, дамам нравится. Кастеру хватило тактичности оставить этот вопрос. Мы покормили лебедей, немного прошлись вдоль пруда, обсуждая силу и грацию белоснежных птиц, а после вернулись к гостям. «Все же я была хозяйкой пикника и должна была сама за всем присматривать. Вот тут меня и поймал запыхавшийся розан. «Ваше высочество, надеюсь, вам понравился мой сюрприз?» «Вы очень порадовали дам», — сдержанно ответила я. «Это было так невыносимо трудно, не крикнуть принцу в лицо, что он испортил мне пикник. Я думала, что на этом маленьком празднике мы будем рядом, ведь принцев и принцесс тут немного». Оливию опекает Мелвин. Младшие сестры бегают за младшими принцами других государств. А мне по возрасту подходят только Розан и Кастер. Теперь же все дамы не сводят с лигурийского принца глаз, и я вынуждена общаться с ним исключительно вежливо и в рамках этикета. — А вас? — Мне удалось порадовать вас, ваше высочество. Бесшабашно улыбнулся принц. Я вежливо улыбнулась в ответ, копируя прохладный взгляд и манеру матушки. — Несомненно, ваше высочество. Розан нюансов моего ответа не уловил. Он предложил мне руку, чтобы проводить к столу, на котором слуги уже расставили серебряные подносы с закусками, корзинки с фруктами и стопки тарелок, чтобы каждый сам для себя их наполнил. Такое позволялось только на пикнике или на фуршете, и юные гости с радостью пользовались максимально допустимой при дворе свободой. Меня немного отпустило. Все улыбались, хвалили повара и нас с сестрой, как искусных хозяек. Когда все подкрепились, Алиана предложила гостям поиграть в жмурки. Вообще, у нас были припасены и другие игры, но я обратила внимание на то, что гости заскучали, им требовалось общее развлечение и нашептала сестре, что надо делать. Шелковый шарф выбрали черный, чтобы хитрые кавалеры не подглядывали. Первый жребий выпал принцу Розену. Али сама завязала ему шарф, а Мелвин и Кастер осторожно раскрутили лигурийского гостя. Я думала, дамы разбегутся по кино фрейлины, юные принцессы и герцогини, принялись кружить рядом с принцем, задевая его то широкими юбками, то пышными рукавами. Одна отчаянная дама осмелилась поцеловать принца в щеку и тут же засмеялась, угодив в его объятия. «Я поймал самую шуструю пташку этого двора», — воскликнул принц, снимая шарф. Маркиза Элена одобрительно засмеялась и ответила. «Ах, Ваше Высочество! Великая честь угодить в сети такого славного охотника!» Розан поцеловал ей руку и протянул шарф. Элена, смеясь, заверила его, что охотнику следует самому повязать шарф добычи. Этот безостенчивый флирт стал последней каплей. Я стиснула зубы и ушла в тень деревьев. «Ваше Высочество! Вы не хотите играть?» Рядом немедля очутился Кастер. «Вот зачем он обратил на меня внимание!» Бегал бы по лужайке вместе с остальными и не лез бы мне в душу. Сегодня очень жарко, ваше высочество. Я просто укрылась от солнца. Наследник Боривии тотчас сделал знак лакею, и мне принесли пунш со льдом. Я вынуждена была благодарна улыбнуться, отпить немного из бокала и поддержать светскую беседу. Мне совершенно этого не хотелось, но я была хозяйкой пикника, поэтому старательно изображала радость и веселье, хотя сердце мое плакало кровавыми слезами. Розан перецеловал руки всех гостей пикника. Даже малютке Дерезария достался поцелуй в щечку. А мне нет. Хотелось кричать и топать ногами. Но я знала, что делать с таким паршивым настроением. Капитан Аарон всегда говорил, тяжело на сердце, займись делом. Так что я оставила свое убежище в тени и приказала слугам принести все необходимое для игры в серсо. У нас в заривании есть легенда о маркизе Анри де Шершо. Сей доблестный муж отличался весьма ветреным нравом, и однажды его супруга узнала об измене. В гневе маркиза метнула в окно свое обручальное кольцо, Лучший дуэлянт своей эпохи умудрился поймать кольцо на кончик шпаги, жена расчувствовалась и простила неверного. С тех пор появилась игра, в которой мужчины ловили на деревянные мечи деревянные же или металлические кольца. Для пикников и маленьких площадок существовала упрощенная версия игры сырсо. Меи втыкались в землю и дамы набрасывали кольца на неподвижный объект. Я решила, что наши гости уже достаточно много бегали, поэтому приказала слугам воткнуть тяжелые ученические мечи в землю дорогие гости предлагаю немного освежиться и устроить маленькое соревнование слуги, повинуясь моему знаку пробежали между гостями с подносами прохладительных напитков и кнопе. А я продолжала говорить, Устроим не просто игру в сердце, это будет настоящий турнир с призами. За три кольца подряд можно будет получить вышитую ленту. За пять колец бонбоньерку, а семь колец вознаграждаются вручением самого настоящего золотого кольца. В качестве главного приза для того, кто сумеет надеть на меч всю дюжину колец, я выпросила у матушки серебряную вазу, полагая, что дамы точно не откажутся от такой милой безделушки. Однако главный приз привлекал и мужчин. Многие говорили вслух, кому подарят вазу, если выиграют. Серсо только кажется пустой забавой. На самом деле не так и просто попасть тяжелым плоским кольцом на штырь, да еще после каждого круга соперники отступают назад на три шага. Поначалу и дамы, и кавалеры легко набирали нужное количество попаданий. Я даже тайком порадовалась, что запасла целую шкатулку вышитых лент, корзинку с бонбоньерками и дюжину золотых колец. Но постепенно желающих сразиться за главный приз становилось все меньше. И, наконец, у линии прицела остались два принца, Розен и Кастер, я и герцогиня Элена. Теперь игра шла до первого промаха. Кто не сможет надеть кольцо на перевернутый меч, тот проиграл. Герцогиня чувствовала себя уверена на ее красивом надменном лице застыла улыбка победительницы, и у нее было на это право. Вот уже три года подряд она выигрывала летние соревнования, которые матушка устраивала для придворных дам. К участию допускались только взрослые. Я обычно наблюдала из зрительного зала и с нетерпением ждала, когда смогу стереть эту ухмылку с лица елены Неужели этот миг настал? «Правда, я рассчитывала продемонстрировать плоды упорных тренировок через два месяца, на самих соревнованиях, когда соберется весь двор, и даже на пару секунд засомневалась, может уступить сейчас и подождать еще немного. Но стоило лишь увидеть, с каким восхищением Розен смотрит на герцогиню, деловито примеряющуюся к броску, как все у меня внутри заледенело. Ну уж нет. Ждать я не буду». елена вытянулась в струнку. Правая рука согнута в локте, левая нога чуть отставлена назад для устойчивости. Один глаз прищурен. Мужчины явно одобрительно смотрели на ее стройную фигуру, обтянутую легким платьем лимонного цвета. Леди Элена умела себя подать и не чурала из кокетства и легкого флирта. Иногда это выглядело нарочито, но мужчины неизменно принимали ее улыбки за искреннее веселье и считали Элену украшением королевского двора. «Меня это особо раздражало». Особенно сейчас, когда девица нагло бросала взгляды сразу на двух принцев. Впрочем, свои мысли я неизменно оставляла при себе. Все же Елена действительно хороша, и ей нужно найти себе достойного мужа. А то, что на нее с восхищением смотрит принц соседнего государства, после трех подряд побед на соревнованиях на нее многие смотрели так же. Но успокоение эта мысль не приносила». «Восхищаться Еленой мог кто угодно, кроме Розана. Лигурийский принц будет восхищаться мной, и точка». Герцогиня размахнулась и пустила кольцо в полет. Пролетев отмеренное расстояние, оно наделось ровно на штырь, и Елена сделала жест рукой, знаменующий ее победу, а я сжала губы в тонкую полоску. «Ничего, это еще ничего. Мой бросок впереди». Кастер и Розен промазали оба, то ли вправду не смогли попасть, то ли предпочли уступить прекрасным дамам. Но они выбыли из игры, и мы с герцогиней остались один на один. Слуги отсчитали три шага и перенесли деревянный меч на новую дистанцию. Казалось, гости затаили дыхание, ожидая наших бросков, елена прищурилась, и кольцо полетело вперед, чтобы уверенно нанизаться на штырь. Герцогиня снисходительно взглянула на меня и уступила место. Я глубоко вдохнула и выдохнула, прицелилась и бросила. Зрители закричали от восторга. Мы обе прошли этот тур. «Давайте сразу девять шагов», — предложила Элена. «Что время тянуть?» Все замолчали, ожидая моего решения, «Если я откажусь, прослыву трусихой, которая бросила вызов герцогине, но отступила на полпути и пошла на попятный. Если соглашусь, могу промахнуться». Я взвесила оба варианта и приняла решение «я не трусиха». Кивнула, соглашаясь на предложение елены Слуги послушно сделали девять шагов и установили новую дистанцию. «Это уже было далеко». На такое расстояние я прежде никогда не бросала. Теперь передо мной расстилалась терра инкогнита неизведанная земля. Я сглотнула, нервничая и мечтая, чтобы соперница промахнулась первой, и мне не пришлось кидать кольцо. И Лена же, казалось, не выдала никаких сомнений. Она сосредоточилась. Среди зрителей воцарила абсолютная тишина. Снова прищур и бросок с резким выдохом, и снова попадание. Я чуть не застонала, когда зрители закричали от восторга. Сжала зубы. Меня это не смутит. Эх, кому я лгу. Успех Елены выбил меня из колеи. Я уже совсем не была уверена в победе и ругала себя за глупость. Ведь могла же отказаться. Хозяйка мероприятия не обязана участвовать в соревнованиях. Мое дело награждать победителей». И что меня дернуло заявить о своем желании? Теперь уже я не помнила ни восхищенных взглядов Розана, который тот бросал на герцогиню, ни ее самоуверенной улыбки, которая напрочь лишила меня разума. Я думала только о том, что меч находится слишком далеко, что я не смогу рассчитать этот бросок, что обязательно не докину или перекину, и тогда окончательно опозорюсь в глазах Розана, а Элена, наоборот, будет для него героиней этого дня. Может, он даже влюбится в нее». Мои сомнения сыграли со мной дурную шутку. Я забыла о четком плане, о крепости руки, о правильном положении тела, забыла обо всем, кроме того, что должна победить Элену, иначе буду выглядеть глупо в глазах принца, и это стало моей ошибкой. Я встала неправильно и размахнулась слишком сильно. Вместо выдоха при броске сделала вдох, движение получилось смазанным, ему не хватило резкости, и кольцо ушло далеко в сторону от меча, перелетев его на несколько шагов. Это был настоящий провал. Неимоверным усилием я удержала слезы поражения. Улыбнулась подошедшей герцогине, хотя все внутри меня кричало от унижения. Я была уверена, что Елена сейчас скажет мне что-то едкое, чтобы окончательно втоптать меня в грязь, но она меня удивила. Елена меня обняла, слишком ошарашенная, чтобы подумать. Я обняла ее в ответ, ощутив, что несгибаемая герцогиня неимоверно устала. «Вы сильный противник, ваше высочество». Произнесла она и уважительно склонила голову. «Я буду очень рада еще раз сразиться с вами на летних соревнованиях. Уверена, ее величество сочтет вас достаточно взрослой». «Спасибо. Я тоже буду рада снова с вами сразиться». Пробормотала, не зная, что и думать. Герцогиня назвала меня сильной соперницей и сказала, что хочет снова со мной состязаться. «Мне ведь не послышалось...» А еще сама елена была вовсе не рада ни соревнованиям, ни призу, хотя улыбалась и внешне радовалась серебряной вазе, как дитя десерту. Моя злость отступила. Вместо болезненной ревности внутри появилось спокойствие. Принц герцогине не нужен. Ее гнетет что-то другое, а значит, я могу искренне порадоваться ее победе. Несмотря на проигрыш, все внутри ликовало. Этот урок я запомнила навсегда. Сильных противников уважают. Награждая победительницу, я улыбалась и чувствовала себя вовсе не проигравшей. Напротив, я одержала победу над своей неуверенностью. «Вам очень идет улыбка, ваше высочество», — тихо проговорил Кастер, склоняясь над моей рукой. После вручения призов я объявила, что пикник окончен, и гости потянулись во дворец. На следующий день была назначена церемония венчания, так что все собирались отдохнуть, а вечерние развлечения сводились лишь к ужину и посиделкам в музыкальной гостиной. Я велела передать, что перегрелась на солнце и никуда не пошла. Было слишком больно смотреть на то, как Розан любезничает с дамами. А Кастер, он почему-то раздражал, хотя был безупречно вежлив и уделял мне много внимания. Матушка зашла ко мне перед сном убедиться, что со мной все в порядке. Я крепко-крепко ее обняла, предчувствуя серьезные перемены. Все же свадьба Оливии стала очень важным событием для всех нас.